Глава 11. Бывает, что бывшие супруги спустя годы размолвки снова оказываются в одной постели. Они называют это по-разному. Попыткой вернуть прежние чувства, добрыми отношениями, сексуальной встряской, минутной слабостью, чем угодно, только неизменной. Подумаешь, еще раз вступить в близость после несчетного количества. Так Валеев оправдывал возможное поведение Петелиной, она в разводе 6 лет. Если Лена провела ночь с бывшим мужем Сергеем, он это переживет. Сожмет ревность в кулак и забудет. Он сам виноват, что допустил такое, не надо было бросать ее в ресторане. Главное быстрее вернуть Лену к привычной жизни с ним, чтобы коготок не увяз в сладком меде. Бизнесмен Сергей Петелин после развода с Еленой жил в загородном доме, туда и направился Валеев. Подъехав к закрытым воротам, он долго жал кнопку домофона, пока не услышал удивленный голос хозяина. «Ты?» «Не ожидал, Петелин? Открывай!» «Что тебе надо, Валеев? Я еще сплю!» «По-любому откроешь, я полицейский!» Валеев подсунул глазку видеокамеры служебное удостоверение. «Конечно, конечно!» «Большой начальник пожаловал, сам капитан полиции!» В ответе слышалась издевка, но калитка открылась. Валеев вошел во двор. На пороге комфортабельного двухэтажного дома его встречал Петелин, кутаясь в длинный халат. Лицо хозяина дома было заспанным, а волосы спутаны. Чувствовалось, что он только что с постели. «Где Лена?» – сходу потребовал ответа Марат. «Она тебя бросила?» – лукаво усмехнулся Сергей. Глумливый тон показался Марату утверждением. Он схватил Сергея за халата, притянул к себе. «Ты вчера проговорился, что готов украсть Елену, что у на уме, у пьяного на языке. Она у тебя?» «Остынь, Валеев. Когда-то я пытался склеить разбитую чашку, но убедился, что это невозможно. Ты не ответил на мой вопрос. Лена здесь? Я должен поговорить с ней. Передавай привет, когда найдешь. И давай без глупостей. Мы взрослые люди». Сергей стряхнул со своих плеч руки Марата и запахнул халат. «Я тебя не обвиняю, что было, то было. И даже если сегодня...» Валеев рубанул ладонью воздух и скривился, словно куснул лимон. Было видно, что он сдерживает себя из последних сил. «Короче, мне нужно поговорить с Леной». «Прекрасно, но я Сережа». Валеев отпихнул Петелина и вошел в дом. «Я найду ее и поговорю. У тебя есть санкция на обыск?» Цеплялся к непрошенному гостю хозяин. «Не вынуждай меня применять силу!» «Иди, смотри, ненормальный, а я кофе попью». Валеев заглянул на кухню, осмотрел первый этаж, заметил открытую бутылку шампанского и бокалы на столике в гостиной. Но никаких следов разобранной постели нигде не обнаружил. Поднялся на второй этаж, где располагались спальни, заглянул в каждую комнату. Смятая постель была только в одной из них. Судя по подушкам, на широкой кровати провели ночь двое. С левой стороны на полу сохранились женские тапочки. Нетрудно догадаться. Женщина убежала босиком, чтобы не стучать пятками. Ей стыдно, она спряталась, решил Марат. На минуту смутился, но все-таки продолжил поиски. Он проверил санузел и заглянул в каждый шкаф. Никого. Спустился вниз. Там на кухне работал только что включенный телевизор и гудел капсульный кофейный аппарат. наполняя маленькую чашку ароматным пенным напитком. «Кофе будешь?» – миролюбиво предложил Сергей, показывая на стеклянный куб, заполненный капсулами разного цвета. «Выбирай! Темные, самые крепкие!» «Где Лена?» «Если кофе для тебя недостаточно крепок, могу предложить коньяк!» Сергей Петелин достал из шкафчика бутылку коньяка и плеснул в кофе. Отпил, удовлетворенно почмокал. «Классно мозги прочищает! Присоединяйся!» Валеев прикинул. Слишком спокойно вел себя хозяин, пока он рыскал на втором этаже. Петелин знал, что там никого нет. Но полностью ли он осмотрел дом. Марат вспомнил про лестницу, ведущую вниз. А в подвале у тебя что? Бойлерная и сауна. Покажи. Ты мне надоел, Валеев. Катись к черту. Тогда я сам посмотрю. Нет здесь никого. Проваливай. Сергей встал на пути у Марата. Правильно говорят. Нежданный гость хуже... «Уйди с дороги!» Валеев напирал на хозяина дома, тот отступал, преграждая путь в подвал. Толкаясь и переругиваясь, они спустились по лестнице и уперлись в запертую дверь. «Открой, или я сломаю!» – пригрозил Валеев. «Это уже слишком! Ты переходишь границы!» «Где ключ?» Валеев силой тряхнул Петелина и услышал позвякивание в кармане халата. «Отвали!» – Сергей попытался отбиться от крепких рук. Однако сила была на стороне оперативника. Ему удалось выхватить ключи из кармана сопротивляющегося бизнесмена. Пока Валеев отпихнул его, открыл дверь сауны, Сергей успел крикнуть. «Лена, оденься! Тут бешеный Валеев!»